Глава первая. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Попугай размеренно вышагивал по жерточке огромной золотой клетки, обставленной изысканной старинной мебелью. Клетка эта располагалась на большом дубовом столе в рабочем кабинете волшебника Хенгеста Хайрама Джанкенбери. И именовалась теперь не иначе, как летняя резиденция. У функционального назначения её было не вполне понятно. Однако попугай утверждал, что это было единственное место, в котором ему удавалось по-настоящему сосредоточиться при решении вопросов государственной важности. Зимы в Миффлайнде никогда не бывало, поэтому необходимости в особой зимней резиденции у попугая, к его большому сожалению, не было. Хорошо. Допустим, что на безземельном острове, там многие мили удалённом от прочих участков, суши Василиски более не представляют для нас угрозы. Где-то они в конце концов должны существовать. Всё-таки великая миссия Мифландии дать убежище всем мифическим существам, даже самым опасным из них. А? А? Вообще, высоким молодичным голосом подтвердил Dulce Bello. Будьте уже здоровы, откликнулся своим скрипучим голосом попугай одновременно несколько раздражённо и заботливо. Так бывает, когда два существа знают друг друга уже много лет. А-а, апси. Ах, простите, простите, тем же высоким голосом запричитала Поучиха. После этих выселисков и пожаров осталось только копоти, что я вот всё чихаю, и чихаю. Так вот, протянул попугай, недовольно покасившись на Дульчабел. Допусть, что Василиски больше не представляют угрозы для волшебной страны. Однако здесь попугай выразительно поднял крыло с длинным маховым перьем, заменявшему ему в разговоре указательный палец. Несдержанные, к тому же раздражённые недавним поражением Василиски, пышащие огнём, могут быстро уничтожить на предоставленном им островке всю растительность. Я даже не говорю о том, попугай постепенно располялся и повышал голос. что на этом острове произрастает ряд чрезвычайно редких и даже эмбемичных видов растений, то есть таких растений, которых больше не имеется нигде в Мефландии, и тем более нигде бы то ни было еще, таких как цветущие папоротники, пятицветные грибы бессмертия, а также, попугай снова многозначительно поднял указательное маховое перо, дерево лотоса. Чьи поды, как известно, вызывают необычайно приятную дремоту и забвение. Э, троянский травник не даст соврать. Он повёл крылом в сторону большой зелёной книги с золотым тиснением, лежавшей тут же на огромном дубовом столе. В ответ на эти слова троянский травник одобрительно перелистнул сотню другую страницу. При этом производился шелестяще-буркующий звук, похожий на одобрительная фырканье старого мудрого библиотекаря. Здесь не лишне будет напомнить читателю, что Троянский травник, одна из трёх волшебных книг, принимающих непосредственное участие в управлении Мифландией. Наряду с Великой книгой заклинаний и гигантским словарем. В Троянском травнике собраны все на свете знания обо всех без исключения растениях, как сказочных, так и самых обыкновенных, о местах их произрастания, секретах их магических и практических применений. о их геномах и транскриптомах, в общем, обо всём, что только можно знать о растениях, а также мхах, грибах, лишайниках и водорослях, растущих на суше и на земле. Троянский травник, разумеется, перелистал страницы не случайным образом, а услужливо раскрыл нужный разворот, на котором имелось самое подробное описание и даже изображение дерева лотоса. Э, dulcibella, -э, душа моя, простите, пожалуйста, под заголовок Великодушно проскрепел попугай. Просеявшая дульчебелла взяла в лапку миниатюрный монокль. Это что-то вроде очков, но только из одного стекла. Нацелилась на искомый участок страницы и выразительно прочитала своим нежным звенящим голоском. Древо лотоса – без привлечения уникальное дерево во всем царстве мифических растений. Тот, кто однажды отведает плод этого дерева, как правило, остается жить под его ветвями, питаться его плодами и вскоре совсем забывает про своих близких, теряет интерес сначала к великим, а затем и к невеликим делам. День за днем такой человек проводит все свое время в неге и безделье, подобно ребенку, увлеченному мобильным телефоном. Попугай невольно поежился. «Так вот, я даже оставляю все это за скобками». «Где оставляете?» «За скобками». Попугай развел пространство крыльями, как бы показывая, как далеко за скобками, на которых держались распахнутые дверцы его клетки, он оставляет все это. «Я спрашиваю о другом. Если разбушевавшиеся василиски выжгут всю растительность на безымянном острове, что они, скажите, на милость будут есть? У нас в результате не останется ни василисков, ни редких мифических растений». Он еще шире развел крыльями. Чуть наклонил голову и одновременно для большей убедительности сделал большие глаза, встретившись при этом взглядом с волшебником Ха-Ха. Великий волшебник Хёнигст Хайрам Джанкетбери, а коротко для своих просто волшебник Ха-Ха, как раз только что вошел в зал, и также чуть наклонил голову, также развел в сторону руки, и также несколько выпучил глаза за толстыми стеклами больших очков в роговой оправе. Некоторое время они стояли так, глядя друг друг в глаза и не произнося ни слова. Неприятная привычка передразнивать попугая появилась у волшебника относительно недавно. После того случая, как ему практически случайно пришла в голову мысль: "Повторите вот движение и интонацию на одном из официальных совещаний по оптимизации самой организации жизни в Нефландии". Собравшиеся тогда отреагировали бурным хохотом, что, конечно же, привело попугая в ярость. Но ха-ха, запомнился этот неожиданный успех. Вы только не подумайте плохо про доброго старого волшебника. Но ведь и волшебникам хочется иногда повеселиться. Случается, что и за счёт добрых старых друзей. К тому же попугаю не стоит отказывать в самой иронии. Наихотя он продолжал искупиляюще сверкать глазами и высокомерно задирать свой разноцветный хохолок, дразнилки ха-ха на самом деле его тоже изрядно веселили. Это «Не смешно!» – отчеканил попугай, не меняя позы. «Мой друг!» – волшебник принял нормальное расслабленное положение и подошел к столу. «Я вполне с вами согласен». «Действительно, редкие растения на безымянном острове оказались под некоторой угрозой. Я как-то сразу о них не подумал». При этих его словах Тараянский травник неодобрительно зашелестел. «Но!» – волшебник успокоительно опустил ладони. «Всему есть решение». И какой же мне столько изъвидного просил попугай. Троякая, непонятно, но уверенным тоном заявил волшебник. Во-первых, образцы цветущих папоротников, цветущих, я напомню, ровно 1 минуту, ровно 1 раз в год и раскрывающих в этот момент клады и скрытые сокровища, а также дарующую увидившему такой цветок необыкновенные способности и силу противостоять злым чарам. Да, так вот, образцы цветущих папоротников, пятицветного гвев в бессмертии, а также древа лотоса, образцы всех этих редких грибов и растений, я на всякий случай попросил усалака и Освальда пересадить ещё на три небольших острова, которые я специально для этого случая сотворил на просторах нашего небольшого поющего моря. Попугай при этих словах волшебника удворённо кашнул головой, одновременно приподняв левую бровь и одобриюще поводя крыло. Во-вторых, — продолжал Ха-Ха, — с Василисками лично мною была проведена серьезная разъяснительная работа. В этих словах попугай недоуменно поднял обе брови, покосившись на волшебника, но опять же промолчал. Наконец, в-третьих, волшебник качнул в сторону попугая узловатым указательным пальцем. На пальце красовалось потертое древнее кольцо из лунного серебра высшей пробы, на котором магическими рунами было начертано «Ха-Ханюшки от Стеллочки». Третьих, повторил волшебник, есть такое понятие, как эко-система. Попугай удивленно приподнял теперь уже только правую бровь. Да-да, мой дорогой, именно эко-система. Гармонично уравновешенное сообщество растений и существ, которые сами по себе, ну то есть по отдельности, могут показаться, на первый взгляд, совершенно неуравновешенными. Василийский, продолжал волшебник, конечно, существа в высшей степени неприятны. Действия плодов древа лотоса, погружающих живых существ в праздное безделие, тоже, по сути, следует отнести к воздействию неприятного. Однако, и Ха-Ха снова выразительно покачала кольцованным пальцем, Василиски, отведавшие плодов древа лотоса, остаются существами пусть и по-прежнему довольно угрюмыми, но все же уже относительно спокойными и безопасными. К тому же, несмотря на свою, в общем-то, бестолковость, Василиск, ему хватает ума, чтобы понять, что если они в гневе ненароком поджигают все древа лотоса, они больше не получат его заветных плодов. А плоды эти, заметьте, мой друг, в Василиском пришлись весьма по вкусу. Попугай, удивлённо одобрительно раскол клюв и слегка покачал головой, показывая, что он приятно впечатлён услышанным. В общем, заключил волшебник, надеясь, что на безмянном острове установится относительно равновесное благополучие. уживаются же как-то на своём острове, обратне, блуждающие огоньки и мандрагоры. Господа пропела своим тоненьким голоском дульчебелла. Оставим хоть на минуту ваши политические разговоры. Пора ведь когда-то и поужинать. Да-да, моя дорогая Получиха, ты совершенно права, взмахнул рукой на ха-ха и отправился на кухню стряпать всякую вкуснятину из лунной моркови. За ужином, однако, Речь снова зашла о делах.